Первая искусственная трансмутация 28 апреля 1932 года на заседании Королевского общества Резерфорд объявил о том, что сотрудники Кавендишской лаборатории Кокрофт и Уолтон успешно осуществили расщепление ядер атомов лития и других легких элементов с помощью протонов, искусственно полученных в условиях высокого электрического напряжения. Установленный для проведения опыта генератор мог обеспечить напряжение порядка 750 кВт. Однако процесс расщепления начался уже при напряжении в 6 раз меньшем. Правда, позднее, заменив протоны дейтонами, атомами изотопа водорода с массой 2, Резерфорд отодвинул точку начала реакции на уровень 20-40 кВт, напряжение, которое вполне может быть обеспечено небольшим индуктором для генерирования рентгеновского излучения. Для генерирования протонов использовалась изготовленная с расчетом на высокое напряжение, заполненная водородом, электронная лампа продолговатой формы. На выходе лампы Находилась окошко из тончайшего слоя слюды, проникая сквозь которое протоны сталкивались с атомом бомбардируемого элемента. Было подсчитано, что скорость протонов достигала тридцатой скорости света, а длина их пробега в воздухе равна всего 1 см. За бомбардируемым веществом следили по мерцанию сернистого цинка сквозь экран, поглощавший протоны. При напряжении 125 кВт начали появляться яркие мерцания, абсолютно схожие с теми, которые вызывались самыми быстрыми из обычных альфа-частиц истории. По мере увеличения напряжения увеличивалось и количество мерцаний, однако при этом длина пробега протонов и яркость оставались без изменений. При напряжении 400 кВт было насчитано несколько сот мерцаний в минуту. При напряжении 250 кВт одно мерцание приходилось примерно на 1 миллиард протонов. Расщепление ядра лития. Следует, однако, отметить, что кинетическая энергия протона в 6 раз уступает энергии образующихся альфа-частиц. Именно это обстоятельство и позволило сделать вывод, что протоны только способствовали началу реакции и высвободили энергию из ядра атома лития. Было также доказано, что мерцание вызывается различными альфа-частицами с энергией 8,76 мегаэлектронвольт МЭФ которые практически аналогичны альфа-частицам, испускаемым торием и проходящим в воздухе расстояние 8,6 см. Они несколько быстрее альфа-частиц радия с пробегом 7 см. Несмотря на то, что в наши дни термин «расщепление», приобрел специфическое значение и применяется для обозначения нового вида распада, претерпеваемого при определенных обстоятельствах атомами урана и тория, описанный нами процесс искусственного распада лития все же представлял собой ярко выраженное расщепление. Ядро лития с массовым числом 7 соединяется с протоном, массовое число которого равно единице. При этом сразу же образуется неустойчивый изотоп берилия с массовым числом 8, который мгновенно распадается на равные части и испускает две альфа-частицы, или ядра гелия. В ходе этого процесса, то есть при получении 8 граммов гелия и 7 граммов лития и 1 грамма водорода, происходит потеря примерно 0,181 Ста тысячная грамма эквивалентная 17,1 МФ. Это объясняется тем, что значение коэффициента Астона для водорода и бития намного больше, чем для гелия. Такой результат вполне соответствует выводу, что каждая частица получает энергию 8,76 МФ, особенно если прибавить кинетическую энергию бомбардирующего ее протоны. Кроме того, некоторые из неустойчивых ядер бериллия, полученных из лития, испускают перед расщеплением гамма-фотон с энергией не меньше 17 мэв, что в то время считалось беспрецедентной энергией для этого вида излучения. При самом же расщеплении, в результате которого образуются два атома гелия, выделяется относительно небольшое количество энергии. При бомбардировке дейтонами изотоп лития с массой 6 ведет себя примерно так же, как и изотоп этого элемента с массой 7 при нейтронной бомбардировке. Но при этом высвобождается даже большее количество энергии, а именно 22 МЭФ.